Глава 3 Из всех безумных, с умасбродных, смертельных глупостей, которые только можно было сделать. Голос Орледи взлетел к потолку, подхваченный потоком чистой ярости. Стекло зеркал задрожало под ударами звуковых волн. Вы понимаете, что наделали? Господи. Все дипломатические переговоры последних десятилетий, все наши достижения всё коту под хвост. Неужели нельзя было хотя бы проконсультироваться с кем-нибудь по поводу этой авантюры? Когда смотрела Рек. Нефрит Орвейн по прозвищу Зеленоокая твёрдыми шагами мерила узкую комнату. Брови сошлись в точку между глазами, ноздри побелели от скрытого напряжения. Она обдумывала что-то, перекидывала новый расклад на политической арене, и вырисовывающиеся перспективы явно не вызывали ничего, кроме головной боли. В обычной ситуации Не один Ар не позволил бы себе говорить со мной в таком тоне, но ситуация обычная не была. А Нифрид не была обычной Арледи. Рожденная вне касты аристократов Дорай, она по определению не могла претендовать ни на власть, ни на уважение. И что из этого? Да ничего. Сейчас Нифрид являла собой одну из наиболее влиятельных фигур во всем Айхороне. Она дергала за невидимые веревочки и заставляла танцевать. Тщательно срежиссированные танцы не только юного главы собственного дома, но и львиную долю членов конклава, не говоря уже о простых людях, к их хорону никакого отношения не имеющих. Как-то так получилось, что когда Зеленоокая открывала рот, все остальные умолкали и внимательно её слушали. Но даже это не давало человеческой женщине Право грубить хранительнице Эльон, которая, если следовать юридическим закорючкам, была главой одного из великих домов Эйхорона. И не спрашивайте ради всего постоянного, как это получилось. Проблема в том, что отношения между нашими двумя были куда как далеки от официальных. Несколько лет назад я случайно, не спрашивайте, умудрилась сделать её мужа своим ряни, своим охранником, симбионтом, рабом. А он-то знает, кем ещё Дело удалось замять. Сергей до сих пор ни о чём не догадался. Но мы с Нефрит вынуждены были танцевать на стрёме, пытаясь как-то справиться с последствиями того недоразумения. Это придавало нашим отношениям некий привкус фамильярности, вроде как между женой и любовницей, много лет делившими одного мужчину и успевшими друг друга изучить едва ли не лучше, чем яблоко раздора, из-за которого собственно всё и началось. Тот день, когда нас угораздило связаться с эльфами. Так, пора это прекращать. Ой, мейтесь, миледи. Я сердито дёрнула ушами. По-моему, всё сделано правильно. Вы сами говорили, что государство, которое не может защитить своих граждан, недолго продержится среди политических акул Айкумены. На граждан Эльон, а значит и хороны, было совершено нападение. Государство отреагировало И намеренно проследить, чтобы больше такого не повторилось. И вообще, если верить тому, что я узнала в Рейде, то же самое следовало сделать Аррам, причем давным-давно. Эти люди похитили и искалечили многих из вас. Нифрид как-то странно скривила губы, а сынобраз, когда-то подаренный ей Мною и к настоящему моменту превратившийся в почти автономное, разумное энергетическое образование, при душе надернулся. Мои глаза сузились, уши подозрительно опустились. Ор-леди, скажите, что я ошибаюсь. Она открыла глаза. Ор-леди. Тишина. Дейнара Оауте. Вы знали? Вы всё это время знали, что они торгуют вашими людьми, что они покупают коллег, что похищают тех, о ком некому позаботиться? И вы ничего не предприняли? Я смотрела на нее не с отвращением, а с жалостью и страхом. За последние десять лет я достаточно изучила Нифрит. При всей ее беспринципности, ощущающая и истину, отличалась каким-то своеобразным чувством чести, присущим некоторым из людей, и заставляющим меня почти уважать это племя. Она бы не бросила своих соплеменников на милость каких-нибудь там гаремных евнухов. Она бы не стала попустительствовать у зверским хирургическим экспериментом без очень серьёзной на то причины. Леди Орвоэн. Всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. А что? Что-то бывает проще? Теперь настала моя очередь замолчать в ожидании продолжения. Антея. Мы балансируем на грани. Ар одно из самых крошечных и самых уязвимых сообществ в мире человечества. Но мы, как ты когда-то заметила, уже не люди. Не мне объяснять тебе, что такое ксиноцид. Что такое настоящее подогретое страхом и ненавистью уничтожение чужих. Эхорон раскинут во множестве реальностей, в пространствах и временах, которые никак, кроме наших порталов между собой не связаны. Вы хоть представляете, сколь легко все эти миры могут вдруг без очевидной причины вспыхнуть неповиновением. У нас нет ни армий, ни флота, ни серьёзного вооружения, кроме наших тел и разумов. И в то же время мы контролируем львиную долю коммуникаций и кумены. Через наши сети проходят все финансовые и информационные потоки. У нас уникальное оборудование. Под нашим покровительством лучшие учёные, лучшие творцы, лучшие Вы не видите здесь потенциального противоречия? Противоречия? Из тех, благодаря которым целые цивилизации вдруг оказываются стёртыми в мелкую пыль, трудно было бы не заметить. Я вдруг полностью утратил интерес к разговору. Всё это уже было сказано и не раз. Нас терпят. Крупные государства, связанные договорами, необходимостью сохранять лицо и угрозой экономических санкций, Но лишь на поверхности. Неужели вы не понимаете? Пиратство и рыбо торговля процветают потому, что кому-то нужны. Те империи и республики, которые на международных конференциях провозглашают сотрудничество ради борьбы с организованной преступностью, платят колоссальные деньги, чтобы получить парочку наших генераторов или темпоральный двигатель или подсехшего на наркотики дараю полукровку, который сможет создать им несколько незарегистрированных порталов. Это отдушина, предохранительный клапан, который заставляет мириться с ненавязчивой, почти абсолютной властью аров над ими же фактически созданной ойкуменной. Я будто отдалилась, с одной стороны впитывая новую информацию, с другой, не имея ни возможности, ни желания на ней сосредоточиться. Паттерны политических комбинаций и многоходовых построений спыхивали где-то на краю сознания. Но перед мысленным взором неотступно мелькала сияющая шкура тигра, превращающаяся вдруг в туманные крылья Эль-ин. Что хотела сказать мне память моего народа? Что я должна сделать? Почему мне так страшно? Отвратительно, но система отрабатывалась столетиями. Мы использовали это как способ избавления от отбросов. Ты не обращала внимания, что непосредственно у Араф, нет, не Тиуре, мне института социального контроля. Очень осторожно, так чтобы сами пираты ничего не заподозрили, им сплавлялась вся шваль нашего общества. Конечно, случались осечки. Настоящие похищения, настоящие убийства. В конце концов установилось хрупкое равновесие. Эйхорон не трогает ристов. Ристы очень и очень осторожны, когда трогают Эйхорон. Ристы Вопрос я задала совершенно автоматически. Голова занята другим. Что же со мной такое творится? Аристы, синдикаты, мафия, якудза – названи много. Они сильны, Антея. Сильны даже не оружием и не холодной жестокостью, а молчаливой и упорной поддержкой, которую им оказывают респектабельные государства, особенно когда дело доходит до противостояния Ихорону. Я смотрела на Нифрит, на ее ярко изумрудные, причудливыми волнами спускающиеся на плечи волосы, на ее хрупкую и не складную фигуру, лисие черты лица. Я знала, что она очень болезненно переживала свою принадлежность к низкому сословию, неспособность манипулировать вероятными реальностями и, следовательно, невозможность занять достойное положение среди аров. Но в то же время... Мне никогда не встречался другой человек, бывший столь же самодостаточной личностью. Сильный телепат и потрясающе сильный пророк, а она тем не менее не могла управлять физическими законами. Зато сама была законом для всех, встречавшихся на её пути. Интересно, это врождённое качество из тех, что так старательно культивирует генетика и Харона, или же Анна сама его выработала? Как По неволе вспомнилась Динара, которая сейчас на Эльон занялась одна из целительниц душ. Эта дара ей леди не проводила различия между своей личностью и теми способностями, которые возвышали её над окружающим человеческим стадом. Потеряв одно, она самовольно отказалась от другого. Интересно, если бы Нефред вдруг утратила возможность инстинктивно видеть истину во всех её проявлениях, сочла бы она это долей худшей, нежели смерть? Нет. Она бы изменила истину так, чтобы та вновь стала видимой. Конечно, не нравится такое положение дел. Последние или 30 или около того я пыталась хоть что-то здесь сделать. Если бы только дараи не противились этому. Ей едва ли не больше самих ристов. Ему удобно. Что такое личность? Набор качеств, привязанностей, способностей. А если их отнять? Вот если бы я вдруг лишилась способности танцевать изменения, что бы от меня осталось? Впрочем, зачем глупые вопросы? Все ответы были получены, когда погиб Иннлин. Мне ли не знать, что бывает, когда теряешь душу. Теперь, когда ты разврашила это осеннее гнездо, будет настоящая кровавая баня. Ристер руководствуется той самой стадной психологией, которую ты так презираешь. И уж поверю, не хватит возможностей подкрепить свои угрозы силой. Мои поздравления, охранница. Вы втянули свой народ именно в ту тотальную войну, которой так старались избежать. А заодно и мой народ тоже. Сфокусироваться на её словах было едва ли не невыполним задачей. Война недопустима. О, реакция наконец-то. Я уж начала бояться, что ваше сиятельное величество совсем отключилось. Язва. Мне плевать, какие нигласные соглашения у вас были с этой швалью. Эль Ин под ними не подписывались. Вы подписались под этим, когда пожелали стать арами. Я отмила этот аргумент резким движением ушей. Наша женщина неприкосновенна. Точка. Если сейчас наступило время заставить всё ойкумену осознать сей факт, так тому и быть. Да? И как вы это сделаете? Царственным движением ресниц отмените организованную преступность? Её ручной сановпрос налился тёмно-бордовым, источая совершенно неуместный, на мой взгляд, сарказм. Ну, если понадобится? Как? Убьёте ещё пару детей, чтобы размазать по стенке всех врагов? Она, наверное, пожалела об этих словах ещё раньше, чем те сорвались с губ. Я не слышала. Я не видела. Я не думала. Вой, вскрик. Зеленоволосая женщина, распростёртая на стене с глазами, полными ужаса. Сила, вдавившая её в плит, расплавила камень пола на 3 м вокруг, переломала мебель в мелкую крошку. Сергей, ворвавшийся в комнату с обнажённым мечом и полубезумным взглядом. Если бы она не была Арам, если бы не была обвешана генераторами защитных полей, если бы не успела выставить перед собой мощнейший на грани своих способностей пирокинетический щит, если, если, если упала на колени, завернувшись в крылья и обхватив руками голову. А вот те, что со мной происходят: осторожные, неуверенные шаги, движение воздуха, жестом запретила мужу приближаться, прикосновение руки к плечу. Антея, невероятная для аров фамильярность. Эти ребята считают тактильные контакты интимным, сберегаемым лишь для самых близких людей переживанием. Леди-хранительница, я сожалею. Не знаю, что на меня нашло. Я не должна была так говорить. Что на неё нашло? У меня, конечно, вспышки бешеного темперамента были всегда. Тщательно просчитанные, хорошо контролируемые вспышки, управлять которыми я могла столь же легко и совершенно, как и любым из своих изменённий. Это же пришло не просто бесконтрольно, вопреки моим желаниям, убеждениям, вопреки попыткам остановиться, Я чуть было не убил оттуда, кого искренне считала другом. Что здесь произошло? Я дернулась точно от удара. Сергей, я вытащила сюда Сергея через слои вероятности, через пространство и время, выдернула как может только вине выдернуть своего Риани. Как я, демона меня разорвью, умудрилась отколоть такую глупость. А у ты, бедняга, должно быть, даже не понимает, кого ему защищать, жену, которую любит больше жизни? или госпожу Ароли, которая не подозревает, но необходимость и служить, которые кричат все инстинкты, взять себя в руки, прекратить мандраж, действовать. Успокаивающий снообраз для Нефрит. Я подняла лицо, беззаботно улыбнулась. Лорд Сергей, чем мы обязаны визиту? И одновременно тончайшей работы на уровне его подсознательного, затуманить воспоминание. Убедить, что прибыл сюда по своей воле и застал нас за выяснением отношений. Остальное его разум до воображает сам. На мгновение его лицо словно затуманилось, в глазах мелькнуло растерянно-сердитое выражение, тут же сменившее маску безупречной вежливости. Мы с Нифрита облегченно обменялись мыслями, осторожно, чтобы он не заметил. Леди Нифрит, леди Антея, я бы хотел проводить вас на захваченную у пиратов базу, там. Есть что-то, что вам следует видеть. Очень мне не понравилось, как это звучало. Я встала на ноги осторожно, помогая себе загустевшими крыльями точно костелями, и изо всех сил стараюсь показать, что всё идёт как надо. Проблема в том, что это было не так. Следует видеть. Сергей чуть помедлил, внимательными глазами следя за Нефрит, что-то сердито говоривший в браслет. Наверное, отдаёт приказ почистить тут всё как следует. Да. Охо-хо. Я послушно двинулась в его сторону, но вдруг застыла, напряжённо поводя ушами. Развернулась, раскинула сеть поисковых синоброзов и вспыхнула чистейшей радостью, уловив знакомое трепетание вероятностных слоёв. Он появился в дверном проёме, просто шагнул из ниоткуда, одетый в штаны цвета хаки и обтягивающую чёрную майку, великолепно отเงяющую перламутровые переливы дарайской кожи. Черные волосы, собранные в тугой хвост, что выгодно подчеркивает скульптурную лепку скул и совершенную линию подбородка. Серые глаза ищут мой взгляд. Арег. Сцены образа заметались по комнате, шалевшими от радости чертениатыми, а я с неизвестно откуда взявшейся грациозностью скользнула вперед, обвела его шею руками, сбив с плеча растявшегося там альфа ящера, губами нашла его губы и тут же отстранилась. Выскользнула угрюм, плавно прошла по комнате, блестая неожиданно проснувшейся чувственностью. Получилось. Он ответил спокойно, будто отмитая любые мысли о деле в такой момент. Да, хорошо. Многообразие возникших теперь вариантов развития событий заставило меня предвкушающе прищуриться. Так, так, так. А Рек наконец оторвал от меня свой особый голодный взгляд. И бегло так осмотрел разгром учиненный в некогда вполне прилично обставленной комнате, иронически небрежно зламил брови. Мы следили, Фрид, проверяли боевые заклинания. Разумеется, я тут же ощутила настойчивое желание когтями стереть понимающую улыбочку кое у кого с довольной физиономией. Никто не мог так многозначительно протянуть, разумеется, как младший дарой князь Аррэ Карвейн. Но он уже склонился в придворном поклоне перед Нефрит и Сергеем, обмениваясь с ними дежурными приветствиями. Спокойно прошёл по комнате, совершенно случайно, разумеется, задев моё крыло, то, что от мимолётного прикосновения меня бросило сначала в холод, а затем в жар, где дело отношения, конечно, не имело. Я слышал, вы были во время моего отсутствия очень заняты, моя леди. И сэн образом видным только мне, Малышню уже и тебя и на минуту нельзя оставить одну. Тот же начинаешь грабить неприступные крепости и объявлять тайные войны непобедимым армадам. Обезроживающая улыбка. Можно сказать и так. Сами напросились. Какая жалость, что вы не дождались моего возвращения. Я бы с удовольствием помог вам в столь достойном начинании, не сомневаясь в этом. И уже с другой эмоциональной окраской Надеюсь, ты знаешь, что делать, любимая. В следующий раз я непременно так и поступлю. А я тоже на это надеюсь. Лорд Сергей только что предложил нам небольшую экскурсию к захваченной базе. Желаешь присоединиться? Разумеется. На этот раз перемещение осуществлял Арек. Разница была более чем ощутима. Если каждый раз, когда я пыталась пройти в собственный портал, меня чуть ли не на изнанку выворачивало от потери ориентации и чувства ненадежности, то теперь не успела я моргнуть, одни декорации сменились другими. Просто естественно, как дыхание. Колибри приветствовал наше появление радостно, но почему-то с затаённым страхом. Что же такого важного хотел показать нам Сергей? Арэк спокойно огляделся вокруг. выпросительно приподнял брови, видя всю истину, он не мог не понять, что эта крепость здорово отличается от всех остальных башт и павулканов. Я чуть заметно склонила уши, признавая, что частично это и моя работа. Похоже, наши не теряли времени, пока я шаталась по разным звездным системам, выуживая безголовых потеряшек по коридорам и залам, сновали озабоченного вида Ары и Эльин, о чем-то громко спорили, что-то измеряли, недовольно хмурились. И швырялись друг в друга нелепыми мыслями. Дроиды скоренько разносили всё ещё спящих пиратов, выводили из бесчисленных карцеров ошарашенных пленных. И над всем этим царил бархатистый баритон колибри, отдававший полупросьбы, полуприказы. Я машинально ответила, надёжно приветствуя одобряющих соноброзов, устремившихся со всех сторон, и вопросительно обернулась к Сергею. Анита Знакомый голос заставил радостно подпрыгнуть на месте. Профессор Шарн. Я бросилась к высокой сухопарой фигуре, маячившей в одном из дверных проёмов. С воплем совершенно невоспитанного ребёнка обвела руками его шею, быстро чмокнула в щёку, чуть мознув по коже губами. Профессор, вы здесь? Он не услышал. Шарн, конечно, далеко не обычный человек, но способностями, позволяющими некоторым из смертных Ощущательные многопространственные сны-образы, не скорректированные специально для человеческого восприятия, он не обладал. Впрочем, моё поведение и выражение лица и так сказали седогривому старцу всё, что нужно. Тоже рад тебя видеть, Анита. Он провёл рукой по почти материальному шёлку правого крыла, осторожно устраивая этот каскад золотой энергии за моим плечом. С улыбкой отстранился, оглядывая свою непутёвую ученицу с ног до головы. нахмурился почему-то недовольный тем, что увидел. Всё в порядке? Да, немного устала. Это была почти не ложь, а вовсе никто не заметит. Взгляд человека пробежал по моим глазам, по сияющему между ними многоцветию имплантата, метнулся в сторону. Шарэн так и не научился воспринимать меня тем, кто я есть. Невероятно для человека, наделённого столь гибким и ярким воображением. Тут я ощутила лёгкое какое-то недовольное смещение в окружающем пространстве. Ага, Северд Ин нас догнали. Интересно, как эта арка организовала перемещение, умудрившись не притащить их на своём хвосте. Он иногда любит отыковывать подобные фокусы. Считает, что телохранителям маленькие взбочки полезны. Поддерживают их в форме, не дают зарасти жирком и так далее. Понятно, почему Безликий его не любит. Впрочем, его никто не любит. Отношение, которое Рек вокруг окружающих тщательно культивирует и поддерживает, с одной лишь ему известной целью. Шарон тем временем о чём-то тихо заговорил с Нефрит. Я была несколько удивлена, увидев в их тесном общении даже знаки взаимного уважения и той особой теплоты, которая возникает между давно знакомыми людьми. Невербальная жестикуляция почти на грани создания снообраза, когда двое столь хорошо друг друга понимают, что лишние фразы прессовались в едва ли заметные движения бровей или неразборчивое хмыканье. Впрочем, чему тут удивляться? Я сама уговорила Шарина или принца Шарина, если вы предпочитаете офицеров служить юридическим посредником между армией и Эльин. А значит, ему пришлось много работать, сдержащий в своих сгребущих пальчиках воже власти женщиной. Да, это-то понятно. А вот когда старый плут умудрился стать закодычным приятелем Орека, и вот вся эта развеселая компания вместе со мной, плетущаясь где-то сбоку, направилась в глубь станции. Мы ввалились в небольшой вагончик, который тут же пулей сорвался с места. Внутри ничего не указывало на движение, но легкое прощупывание приносящихся где-то снаружи стен показывало, что скорость почти превышала звуковую. Да, калибр действительно довольно большой для корабля. Тут наконец я обнаружила источник беспокойства, изводившего меня последние полчаса. Сергей. Отражение его чувств. А вот и я же свернула связь. Я не должна его ощущать. Когда эта дурацкая ситуация с отношениями Венери и Ани начала столь стремительно выходить из-под контроля. Я выпустила невидимый для смертных снообраз позволяющий мне видеть происходящее за спиной, и принялась внимательно изучать сам первоисточник проблемы. Сергей, вы начальник метании Дома Войн, Ар Воин, муж Нефрит. Очень опасен. Что ещё я о нём знаю? Да ничего. Как-то так всегда получалось, что окружающие воспринимали его не то как деталь обстановки, не то как тень собственной жены Вот и сейчас застыл за её плечом, невозмутимой статуей. Кто не знает, может принять за простого телохранителя. Немолодой уже мужчина, некрасивый, невысокий, не, не, не наделённый на первый взгляд особенными пси-дарованиями. Правда, только на первый. Феноменальные щиты у мальчика. А годков мальчику уже набежало никак не меньше 4 сотен. Более чем почтенный возраст для арр. Дольше они не живут. Медленно, медленно, будто в замедленной съёмке, Сергей повернул голову в мою сторону, глянул вопросительно. Как почувствовал? Ведь на сознательном уровне он не подозревает о том, что я с ним сотворила. Скорее всего. А уте мать всех сюрпризов, пожалуйста, сделай так, чтобы он не знал. Только разборок с насильно привязанным Рианой мне сейчас не хватало для полного счастья. Вагончик остановился где-то глубоко в недрах базы, стена растворилась, будто ее и не было. Какой-то странный уровень, явно жутко за секретной, пахнет сложнейшими технологиями и госпиталем. Я огляделась, нахмурилась, как-то сама собой оказалась рядом с Ареком, почти испуганно вцепившись в его руку. Что-то он чувствовал, что-то заставляющее мышцы видящего истину невольно напрягаться. Нефрит, наделённый тем же даром, хотя быть может и не так щедро, осталась спокойной. Но сыноброс, представленный к ней много лет назад и ставший для тех, кто знает, на что смотреть, лучшим индикатором её эмоций, испуганно метнулся к Сергею обратно. Калибре. Молчание. Шарен вёл нас, и лицо его было мрачней мыслей. Одна из стен скользнула в сторону, открывая нет, не проход, а что-то вроде прозрачного чана, где в густой зеленоватой жидкости плавало обнажённое человеческое тело. Тончайшие, почти невидимые паутины проводов опутывали иссончённые мускулы, уходя прямо под тускло сияющую даже сейчас кожу. Перепутать было невозможно. Истинный дарай. Точнее, когда-то это тело было истинным дараем. А у т, а у т, мать милосердная, а я думала, что день нарез здорово досталась. Должна признать, в абстрактном и отдаленном знании, полученном мной во время танца с калибри, это выглядело совсем не так, не так. Биологически этот человек был вполне жив. Фактически от него осталась только оболочка. Набор клеток и тканей, способных к выполнению заданных извне функций. Способность, отвечающая за генерацию вероятностных полей и вообще за все манипуляции, были любовно сохранены даже при умножены кое-какими трансмутациями. А вот что касается сознания, целеполагания, личности, в целом вся эта сложнейшая конструкция называть её человеком даже мысленно уже не получалось. Несколько напоминало имплантаты Лин. Биологическое существо, служащее придатком, симбионтом для носителя, колибри, и выполняющее некие приказы, но собственным разумом, в обычном понимании этого слова, не наделённое. Только вот не помнила я, чтобы для выращивания имплантатов кого-то приходилось так изменять. Да ещё против воли. А зимний ещё хотел учить людей жестокости. Кстати, о людях. Шарн вёл себя как и подобает специалисту по антропологии перед столь интересным экспонатом. Очень профессионально. Очень обезличенно. Он не такое видел. Ара же не зря славились своим самообладанием. Ни у одного даже зрачки не расширились. Совершенный самоконтроль. Слишком совершенный. У меня под рукой кожа залиднела от обилия наброшенных Ореком на свой локоть щитов. Да еще сын Оброс Нифрит метался по коридору в состоянии близком к истерике. Похоже, наши друзья из Ристов были куда более скрытны с нами, чем мы привыкли думать. Вы не находите? Орек. А ут вот ты что у него с голосом? Любимый, ты пугаешь меня. Нифрит медленно, леденяще спокойно кивнула. Не отрывая взгляда от показаний вдруг вспыхнувшего перед ней голографического монитора, в воздухе замелькали цифры и формулы какой-то технической документации. Её сын образ вдруг ясно полыхнул совершенно определённым намерением уничтожить это место, это существо это. "Нет!" мой голос хлестнул по напряжённым нервам собравшихся звонким хлыстом. "Калибри ни в чём не виноват. Он этого не делал." Ему от рождения это всего несколько часов. Нефрит не оборачиваясь кивнула. Возможно. Это надругательство должно быть обрано. Телу должно быть позволено само уничтожиться. Хотя в этом мы должны ему помочь. Нет. Нет. Вот теперь она повернулась так быстро, что юбки взметнулись пышным облаком. Нет. Это тело, часть материального обеспечения калибра Забрать его все равно, что у вас Арледи вырезать пару извилин в мозгу. Да и рано еще хранить существо, которое дышит, живет, хоть и в измененной форме. Ее глаза опасно сощурились, что-то дрогнуло за щитами. Сергей подобрался. Вряд ли он сам сейчас понимал, на кого броситься в случае конфликта. Арек до боли сжал мою руку, заставив кисть не мять. Альфа ящер на его плече резко и протяжно свистнул. Севердын размазались в воздухе ускользающими тенями. Довольно. Мой голос был настолько тих, что все невольно вынуждены были переключиться на сосредоточение внимания, чтобы хоть что-то услышать. Трюк давным-давно подхваченный у профессора Шарина, непревзойденного мастера по манипулированию двоногими. Нечего тут строить из себя оскорбленную невинность. Ары сами отлаживали этот механизм столетиями. конец цитаты. Если результат вас расстроил, идите и сделайте себе хоракири, и нечего набрасываться на совершенно непричастное к этому существо. Почти минуту веселая жуткая удушающая тишина. Только Арек у моего плеча расслабился сразу полностью. Он всегда умел быстро оценивать ситуацию и прогнозировать события, рассудительный мой Наверняка на запястье синяки останутся. Радость моя железной лапой. Наконец Нифрит отвернулась резким голосом, осведомившись, есть ли тут еще подобные блоки. Узнав, что есть, пожелала увидеть все люди мазохисты по определению. Спасибо. Калибри вылез таки наконец. Не за что. Экскурсия продолжила дальше. Всего на калибре обнаружилось 12 дарайблоков, а как их ещё назвать, разбросанных по самым защищённым закуткам. Ары были спокойны и бешена сдержаны. Я с Шараном обменивалась тихими замечаниями и внимательно изучала не слишком обширную информацию. Северден остались совершенно равнодушны. Все также бдительно выискивая за каждым поворотом банду наемных убийц, желательно вооруженных мечами и кинжалами. Других ему расчленять было бы неинтересно. Около третьего экспоната Арег вдруг остановился, посмотрел. Спаси меня, а у ты, если он когда-нибудь на меня так посмотрит. Это было Перлайном. Считалось, что он погиб тридцать лет назад. Во время мятежа на Метавре. Особая генетический аналы, 19-я программа, восьмое поколение, степень соответствия 5. Его бы никогда не отдали ристам. И после паузы. Да, наши друзья из ристов определённо были очень скрытны с нами. Было что-то в знакомом голосе, какое-то ледяное спокойствие. Я вдруг стало понимать, почему он с таким отвращением бежал от любых обязательств перед собственным народом. А вот и знает, я отель ин не в восторге, но чтоб так. Из двенадцати еще четверых удалось опознать как пропавших без вести. Обстановка медленно, но верно накалялась. Следующим пунктом программы были пленники. Обычные пленники, но по сравнению с тем, что с ними вытворяли те в блоках. казались счастливыми отделавшимися. Я вполне могу понять, что люди разработали множество разнообразных методов ломать тебе подобных, превращая их в рабов во всех смыслах этого слова. Практичность и всё такое. Но вот то, что они всячески стремились арсенал сих методов расширить, да ещё путём проведения интереснейших экспериментов на живом материале. Подумать только, ведь то же самое могло случиться с нашими девочками. Тех трёх в медблоках, судя по всему, уже готовили к таким вот исследованиям. Арек заледенел, обернулся в эту свою доводящую до безумия неподвижность, будто вся жизнь вдруг вытекла из совершенного, сияющего тела. Не могу сказать, что на этот раз я особенно на него обиделась. Каково было ощущать подобное целителю? да ещё видящему истину я даже представить себе не могла не хотела а он хвала от тени позволил мне этого почувствовать нефрит была совершенно спокойна и только налившаяся себе спрободная чернотой сын обрус обещал кому-то крупной неприятности в ближайшем будущем во внешней политике и харона назревали крупные изменения сергей Сергей внешне тоже оставался отстранён и невозмутим. Без шумной тени следовал за своей женщиной, предлагая ей поддержку и утешение одним фактом своего присутствия. Но вот то, что время от времени прорывалось от него через нашу связь, заставляло меня в кровь полосавать клыками губы. Он не сердился. Не истекал жарды мести. Ему просто было больно. Шаран не шутил. впервые с тех пор, как я его встретила. И это, наверное, пугало больше всего. Наконец я решила, что сегодня хватит. Если кто-то ещё что-то не рассмотрел, пусть остаётся. Что ж, по крайней мере, это было познавательно. А я никогда не претендовала на наличие нормального чувства юмора. Нефрит вскинула голову, посмотрела на мои распухшие, окровавленные губы и промолчала. Кажется, ей было стыдно. Но ино, сегодня прямо день открытий. Все ведут себя совсем не так, как обычно. Интересно, что же этих Ристов за техническое обеспечение такое, что они умудряются так запросто скручивать Дараев? Я рассуждала вслух и была удивлена, услышав ответ. Я не думаю, что наш хирург из Ристов. Орек. Первая его фраза за последний час. Я вскинула глаза, тревожно глядя на его совершенное лицо. Ты в порядке? Конечно, малыш. Но что может случиться с таким мерзавцем, как я? Не тянут? Тут пахнет чем-то посерьезнее. Да и такие операции, как у Блоков, сделать на современном уровне развития медицины даже в их хороне невозможно. А уж в чем? А в медицине он разбирался. Нифрит неохотно кивнула. Думаешь, те Ар отступник? Маловероятно. Я дернула ушами. Люди. Так плоско мыслит. Не зацикливайтесь на этой возможности, есть и другие. В безнас ведетель в ваших диких мирах можно найти магов более чем высокого уровня. Сюрприза у Тэ имеет привычку падать нам на голову из самых неожиданных источников. Шаран чуть удивлённо приподнял брови. Ну да, простым людям о аре о существовании неподконтрольных им миров дикой магии, разумеется, не сообщали. Нифрид, конечно, не могла не вставить что-нибудь этой кастервозно умная. Не забудь о своем народе, хранительница. Ставлю, что угодно Эльин при желании могли бы отколоть что-то подобное. А вот ты, сколько не вращаюсь среди смертных, никак не привыкну к их полной, полной. Да, она даже не поняла, какое оскорбление нанесла. Эльин вошли в состав Эйхарона. Были отданы четкие приказы о том, как можно, а как нельзя вести себя со смертными. В частности, было говорено при каких условиях допустимо применение насилия. Данная ситуация под те условия не подпадает. Они почти попятились от холода моего тона, от налившихся вдруг темными тонами глаз. Шарон выдвинул себя ухмылку и попытался разрядить обстановку обычной своей хохмочкой. Знаете, история о приятии Лин в ряды Арр напоминает мне старый анекдот. Идёт по лесу старушка с плазмотроном. Навстречу ей солдат. Эй, служевый, а ты случайно не хочешь меня изнасиловать? Никак нет, бабуля. А придётся, служевый. Арр хмыкнул. Я согнулась пополам от хохота, и в то же время пытаясь в заоброзе воплотить всю прелесть и точность аналогии. На лице Нефрит появилось это такое оскорблённо-постное выражение, Такого рода юмора она считала по меньшей мере плоским. Ладно. Пора заканчивать эту тянуночку. Я коротко и отревисто попрощалась со смертными, подхватила мужа под руку, всем образом сообщив ему, что хочу домой, и открыла портал на Элон. Арек едва успев кивнуть остальным, умудрился скорректировать перемещение так, что тошноты на этот раз не было. Но севердэн проскочили вполне благополучно. А вот ты как болит голова. Этот день что никогда не кончится?